Интермедиа. Прошлое. часть 12. Наша страна настоящим уведомляет, что мы выходим из международной энергетической организации. На этом международном саммите, где присутствовало огромное количество стран, подобные заявления звучали уже столько раз, что их трудно сосчитать. Международная энергетическая организация это организация, занимающаяся энергоресурсами, такими как нефть, уголь, И до последнего времени контролировалась странами-производителями данных ресурсов. Роль данной организации была в том, чтобы организовывать обмен энергоресурсами, избегая конфликтных ситуаций. Они также создали законы, с помощью которых страны-производители и страны-потребители ресурсов могли бы на равных договариваться друг с другом. Вот только с самого открытия саммита количество стран, которые выходили из Международной энергетической организации, нарастало словно снежный ком. Причиной выхода из этой организации, естественно, было то, что они перестали нуждаться в таких ресурсах, как нефть и уголь. С того момента, как стала известна теория Потимаса и Финаса о преобразовании ма энергии, количество стран, которые приняли решение о выходе, начало множиться. Большинство этих стран были либо маленького, либо среднего размера, для которых закупка энергоресурсов представляла достаточно большую часть расходов из бюджетов. Но среди них попадались и большие страны, которым энергетический голод не грозил. Все страны вышедшие из организации решили свои энергетические проблемы одним и тем же способом, используя МЭ энергию. Таким образом, другие энергоресурсы им стали не нужны. Вначале было много сомнений в существовании ма энергии, но на данный момент уже было доказано практически, что следуя предложенной методике, можно получать энергию из ничего. При этом энергия экологически чистая и не оказывает никакого влияния на окружающую среду. В отличие от существующих методов, нет загрязнения атмосферы от сжигания нефти или угля, нет никакой радиоактивности. Также не нужно строить огромные заводы. До тех пор, пока имеются необходимые материалы, практически любой человек может собрать генератор. Кроме того, можно было создать источник энергии настолько маленький, что его можно было бы носить с собой. И даже самые большие версии генераторов можно было спокойно перевозить на грузовом автомобиле. Теперь в каждом доме находился такой генератор. Создание генератора было элементарным. Получение энергии, которая раньше требовало больших вложений, теперь стало доступно любому. Развивающиеся страны также начали использовать его. Президент страны Досдолде, нахмурившись, смотрел на представителя страны, которая сделала данное заявление. Он понимал, что эти заявления неизбежны. Тем не менее, он упорно не разрешал использование ма энергии в своей стране. Из-за таких действий его рейтинг у населения страны начал быстро падать, но это не могло поколебать его решимость. Получение энергии как в сказке из ниоткуда, такой вещи не существует. А если она существует в реальности, то значит, энергию забирают откуда-то ещё. И вот это откуда-то ещё и представляет из себя настоящую проблему. Кроме того, возникает вопрос, действительно ли эта энергия так безопасна, как они думают. Это же неизвестный вид энергии. Кто знает, как эта энергия повлияет на человеческое тело. Также нет никаких доказательств, что метод эволюционирования человека с помощью этой энергии. Также нет никаких доказательств, что метод эволюционирования человека с помощью этой энергии действительно является безопасным. Президент считал, что это его долг проверить все эти вещи. И до тех пор, пока на все вопросы не будет дан однозначный ответ, он не планировал разрешать использование данной энергии в своей стране. Неважно, насколько бы удобной для людей она не казалась. Правда, он мог гарантировать такое только в своей стране. Он никак не мог остановить другие страны от использования нового метода о добычи энергии. Он, конечно, мог попытаться повлиять на них как-нибудь, но окончательное решение всегда принималось политиками иностранных государств. Президент неустанно повторял о возможных опасностях, связанных с этой энергией. Но ситуация на данном саммите показала, что на самом деле окружающие думают об этой проблеме. Даже если что-то и является опасным, но люди не поверят в это, пока не почувствуют это сами на своей шкуре. Вместо того, чтобы бояться возможной опасности, их привлекало удобство использования данной энергии. Тем более, что эта энергия могла в корне поменять всё мироустройство. Естественно, не все страны обрадовались изменениям. Те страны, которые занимались экспортом энергоресурсов и чей бюджет в большей степени зависел от получения дохода от их продажи, было абсолютно против использования МА энергии. Было также большое количество развитых стран, которые заняли выжидательную позицию. Тем не менее, мир всё больше и больше склонялся к одному мнению к мнению о том, что опасности использования МА энергии преувеличены. Неважно, сколько бы её ни вычерпывали она всё не кончалась и не кончалась. и она действительно добывалась из ниоткуда. Кроме того, от её использования никаких побочных эффектов зафиксировано не было. Настоящая энергия мечты. Те страны, которые первыми перешли на использование ма энергии, начали быстро развиваться, и мало какие страны могли остаться в стороне, видя такое развитие ситуации. Таким образом, в обществе сложилось положительное мнение об использовании ма энергии. И потом был ещё и метод эволюционировать с её помощью. Все физические возможности человека увеличивались, и кроме того, было множество людей, которые отчаянно желали увеличить свой срок жизни. Вот только для этого надо было использовать МЭ энергию. И если страна не позволяет использовать МЭ энергию, то и данную медицинскую процедуру провести невозможно. Именно из-за этого многие граждане желали, чтобы запрет на использование ма энергии был снят. В развитых странах это было особенно заметно. Развивающиеся страны связывали свои надежды с тем, что МЭ энергия позволит им быстро развивать производство, а в развитых странах надеялись, что МЭ энергия позволит им увеличить срок жизни. Уже не оставалось никакой возможности остановить это движение. Даже президент не думал, что он сможет запрещать использование этой энергии в стране до дна до бесконечности хотя некоторое время до истечения срока его полномочий у него ещё было. Да и то не факт. Ведь ему могли объявить импичмент. Президент тяжело вздохнул. Они что, действительно не понимают? Эти изобретения были опубликованы под тимасом Хифинасом, этим преступником, который неоднократно производил свои бесчеловечные эксперименты над живыми людьми. Вначале поступило сообщение о драконов, а они очень редко удостаивали людей своим вниманием. Если только не случалось что-то из ряда вон. Они сказали, чтобы люди не смели использовать МА энергию. Это сказали драконы. Уже в тот момент у президента появились дурные предчувствия. Второй звоночек пришёл из сообщества Сарель. Их президент Сарель высказался против использования МА энергии. Все вокруг предупреждали людей и взывали к их ответственности и разуму. Президент думал, что игнорировать такие предупреждения будет неразумно. Но даже это не могло остановить прогресс. Его просто невозможно было остановить. Много позже президент будет очень сожалеть, что не использовал крайние меры, армию для того, чтобы остановить использование этой энергии. Но вот только время назад вернуть уже невозможно.